Он не вернулся. «Убили? Ой-ёй-ёй!» -ой -ой. «С любовником на том самом диване», сказала видение трагическим голосом, на котором я читал ей стихи. Видение оборачивалась к двери, очевидно, к какому-то слушателю, но потом окончательно устремилась к Николке. «Дас, на этом самом диване».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 «Трики — Смотри, протяжно заорала птица. Николка уронил голубое письмо, и пулей полетел через книжную в столовую, и в ней замер, растопырив руки.